Глава 19. Три секунды, два с половиной метра. Именно такой предел был сейчас у моей бесплатной телепортации. Всё, что дальше стоило драгоценной энергии, которую я по крупицам собирал с тел. Один труп, одно условное деление. Чёрт. Да если бы я мог собрать её не за тем, чтобы тратить, а чтобы вложить в рост других характеристик, сразу бы мог восстановить жизнь или прокачать телепорт энергия 6 из 18 я с сожалением посмотрел на начавшие мигать значки выносливость скорость интеллект восприятие телепорт череп нет увы нет для того чтобы изменения вступили в силу нужно поспать а до этого придется вначале разобраться с текущей проблемой проблема тоже хотела со мной разобраться по свойски несколько раз в меня чуть не попали Три секунды — слишком большой срок, достаточный, чтобы прицелиться и спустить курок. Но я старательно прятался за телами, которые опустошал. Вот только меня ждал неприятный сюрприз. Дотронувшись до очередного тела, я ничего не получил. Нет, я чувствовал энергию, но не мог её ни использовать, ни забрать. Вместо этого замигал ещё один значок солнышка — энергия. Выходит, прокачать можно всё, даже сбор и накопление энергии? Это было приятно, но неожиданно и совсем не вовремя. Я оглянулся, проверяя путь к отступлению. Затем ещё раз посмотрел на тело и на врагов. До них метров пятнадцать. Если подползти под защитой колонн, можно сократить до двенадцати. Энергии хватит и останется ещё. Но я не собирался бросаться в самую гущу событий. Их человек десять. Даже если я зайду за спину стрелку и успею ударить его мачете, дальше меня забьют трубами и ножами. Что я могу сделать? Ответ был прямо перед глазами. Барьер под напряжением. Где-то позади меня урчат генераторы, не позволяя призракам прорваться дальше. А раз есть генераторы, значит, есть и топливо. План быстро сформировался в голове. И я зло улыбнулся. Шанс есть. Осталось только маленькая проблемка. Слава! Позвал меня Герман, переместившийся ближе к центру платформы. Спасибо, что отвёл. «Я хоть позицию сменил, а то совсем зажали твари!» «Это ты твари мало видел», — усмехнулся я, стараясь не показываться над платформой. «Мне в генераторную нужно попасть». «Зачем?» — понимающе спросил ополченец. «Нужно топливо, канистра», — сказал я неопределённо. «А в идеале отключить свет на той стороне, чтобы меня видно не было». «Ты что, собираешься подползти так, чтобы канистру в них закинуть?» — удивился Герман на секунду выглянув из-за колонны. «Нет, слушай, даже если подползти, канистра тяжёлая. Дальше метров пяти её не забросить, особенно из лежачего положения. С этим я что-нибудь придумаю. Главное, чтобы меня быстро не вычислили. Нескольких секунд хватит». «Ёбнулся? Слава, я всё понимаю. Видел, как ты прыгнул на ту тварь. Но это уже перебор», — покачал головой Герман. «У тебя есть другие варианты? Или, может, излишек патронов и времени?» Задал я риторический вопрос. «Нет? Я их просто спугну, заставлю выйти и укрыться и бросить дверь. А там вы уже их вместе встретите». «Хм, тоже план», — нехотя согласился ополченец. «Ладно, видишь, вон тот туннель. Пароль два, два и три стука». «Отлично». Я быстро перебрался ко входу, телепортировался за угол, чтобы не попадать в сектор обстрела, и постучал. Пришлось ждать почти минуту, прежде чем мне открыли. А когда дверь всё же отошла в сторону, на меня смотрел десяток испуганных и обозлённых глаз. В руках выжившие держали всё подряд, от ножей, и топоров до отверток. Они явно не надеялись на хороший исход боя и ждали самого худшего. «Слава!» — радостно крикнула Кристи, проталкиваясь через толпу. Она прыгнула мне навстречу, обхватив за шею и поцеловав щёку. «Я даже сделать ничего не успел». «Живой!» «Кто там?» Едва донёсся до меня голос Михаила. «Это как он должен был ослабеть, что так разговаривает?» «Приведите его сюда!» Толпа чуть расступилась, и, аккуратно убрав себя руки Кристи, я прошёл внутрь. Небольшое помещение было полностью заставлено оборудованием. Для людей, особенно в таком количестве, места почти не нашлось. Сидеть было негде, так что выжившие держались у стен. Стояли, держа друг друга плечами. И только для раненых освободили кусок пола. «Живой?» — спросил я, глядя на перевязанного начальника станции. Кровь проступала через бинты, и выглядел он не лучшим образом. «Вашими молитвами!» — прохрипел Михаил, через силу улыбнувшись. «Как там?» «Жопа!» — вернул я улыбку. «Но мы справимся. Мне нужна канистра литров на десять и любая горючка. Попробую выкурить тварей». «Дайте. Дайте ему, что просит, распорядился начальник станции. А затем поманил меня рукой. Я присел на корточки и наклонился. «Ты должен их спасти». «Один, что ли?» «Э, нет. Я в такие игры не играю. Сейчас платформу освободим, и я вас вытащу. Проведут операцию нормально, всё отлично будет». «Ты меня не слушаешь. Я такой уже получал один раз». «Оперировали в Центральной, и шансов не было. Второй раз Костлявая за мной точно придёт», — сказал, не улыбаясь, Михаил. «Пообещай, что выведешь всех в безопасное место. Сейчас пообещай». «Сделаю, что смогу», — мрачно сказал я, понимая, что обещать в нашей ситуации что-либо невозможно. «Да и куда я их выведу? В такой ситуации? В ураган? Но ты всё равно выживешь, и сам будешь всех спасать. Согласен?» «Ага», — улыбнулся Михаил. Он хотел сказать что-то ещё, но закашлялся, разбрызгивая кровь из лёгких. Я выругался про себя и положил руку на плечо старшего товарища. «Дьявол! Да я этого напыщенного служак узнаю всего неделю, а он мне ближе многих друзей, с которыми я со школы знаком. Обстоятельства». «Вот канистра!» — сказал крючконосый, невесть как оказавшийся среди выживших. «Чтобы бензин хорошо горел, его надо вылить, а потом поджечь пары. Иначе взрыву не будет». «Мне взрыв и не нужен. Только чтобы они вылезли из укрытия. Дальше уже бравые ребята сами всё сделают», — сказал я, принимая канистру, зажигалку и тряпку. «Сколько здесь?» «Литров двадцать полная», — ответил сдержанный мужчина и чуть кивнул. «Желаю вам удачи. Она нам всем понадобится». «Спасибо» сказал я, протискиваясь обратно. Кристина всё ещё держалась рядом, беспокойно цепляясь за мою куртку. Я попробовал убрать её пальцы, но девушка сжала их только крепче. Тогда я обнял её и погладил рукой по голове. Всё хорошо. Когда я вернусь, сможем поговорить, если захочешь. «Обещаешь?» спросила она. Вся её дерзкая манера куда-то пропала. Теперь передо мной стояла испуганная девушка, почти ребёнок. «Да, но сейчас мне нужно идти», — сказал я, высвобождаясь из её объятий. Несколько секунд Кристи ещё держалась за куртку, но затем отпустила. Я с облегчением выдохнул, а затем вышел в технический коридор. Чёрт, во всей этой суматохе я совсем забыл попросить выключить свет. Ну да ладно, решим этот вопрос по-другому. «Как, Иваныч?» — спросил Герман, когда я вернулся на платформу. «Коротко? Хреново». «Но, может, выживет», — ответил я, присев рядом. «Слушай, из меня стрелок, как из тебя, олимпийский бегун. А вдруг справишься? Сумеешь сбить две лампы с их стороны, так, чтобы угол станции в темноту ушёл? Я тебе снайпер, что ли? Был бы, по крайней мере, коллаж, может, и вышла бы... А так, извиняй. Но нет», — покачал головой ополченец. «Хотя я могу отвлечь их на себя. Сколько времени нужно?» «Три секунды», — подумав, сказал я. «Край десять». «Это я тебе обеспечу», — усмехнулся парень. «Скажешь, когда нужно будет». Считая до десяти», — произнёс я, открывая горлышко канистры и плотно вбивая в неё тряпку. Перевернул вверх дном, проверяя, держит ли пробка. «Отлично. Теперь осталось начать до да сделать». Я глубоко вдохнул несколько раз, а затем активировал телепорт. «Давай!» «Эй, вы, ублюдки!» Заорал Гера уже у меня за спиной. телепорт закинул меня на крайнюю платформу. Я едва успел обхватить колонну руками. Ждал, что сейчас же начнётся пальба. Но, кажется, меня не заметили. Ещё три секунды, и я уже прямо над дверью вешу над головами братков, пытающихся вскрыть дверь. Двое стрелков и качки остались далеко позади. Охраняли проход с платформы. Рядом со взломщиками стояла моложавая медик и несколько братков. Все они смотрели сейчас либо на проход к станции, либо на дверь, не обращая внимания на творящееся прямо над их головами. «Долго ещё?» — нетерпеливо спросила медик. «Вы обещали вскрыть дверь за пять минут, а идёт второй час». «Не торопи, подруга!» — ответил пацанчик в наколках. «Тут пять цифр используется, 120 комбинаций, скоро закончим». «Ты тоже полчаса назад говорил», — недовольно сказала женщина. «И почему пять?» «Эх, нажимали постоянно, так что потёртости остались», — с усмешкой объяснил взломщик. Я не терял времени, закрепляя канистру. Делать это, вися вниз головой, было не слишком удобно, но я старался не издавать ни звука, тем более что Герман в это время голосил как ненормальный. Когда всё было готово, я выдернул пробку, и бензин хлынул рекой. Телепорт сработал секундой позже, когда горящая тряпка уже летела вниз. «Ой, за что?» — выкрикнула медик, на которую попала струя. «Осторожно!» «Есть!» — раздался довольный крик уголовника, но он сразу сменился непониманием. «Что за нах?» Я невольно оглянулся, сбивая последний телепорт, и увидел, как несколько событий происходит одновременно. Медичка поймала горящую тряпку, Пацанчик вскочил, отпрыгивая от лужи с бензином. Попавший под фонтан браток попытался защититься от брызг руками. Чёрная тень вынырнула из кладовой, оскалив хищную морду, полную клыков. А затем всё это перекрыло яркая вспышка. Меня ослепило, кожу мгновенно обожгло, а ударная волна отбросила в сторону. Падая, я приложился головой о колонну. В глазах потемнело. Звон в ушах стоял такой, будто мне на голову надели ведро. И сейчас колотили по нему с обеих сторон, не прекращая. Я сжался, пытаясь защититься от ударов, которых не было. Затем в ноздри ударил запах палёного мяса и горелых волос. Пустой желудок сжался, пытаясь исторгнуть содержимое. Меня начало тошнить, и потребовалось несколько минут, чтобы я начал ощущать окружающий мир. И пришёл он с матом и стрельбой. Хлопки раздавались где-то совсем рядом. Крепкие руки схватили меня под мышки и куда-то потащили, А я даже не мог понять, кто мой спаситель. «Стреляй, мать твою!» Донеслись до меня первые членораздельные слова. «Вон эта тварь, за колонной! Да куда ты лупишь?» «Патроны кончились!» Сухо ответил другой. «Теперь только в рукопашную!» «Нельзя подпускать эту тварь к коридору! Ток нужен! Где вашу мать ток?» Орал третий. «Что?» Я с трудом приходил в себя, мотая головой. Но у выживших не было времени на церемонии, и мне влепили знатную оплеуху. Ох ее! Кажется, он только что добавил к моему сотрясению ещё одно. Слова, подъём! У нас каждый человек на счету, кричал Герман, склонившись надо мной. Я с трудом смог сконцентрироваться на парне, держащем в руке мачете. Давай же, в прошлый раз ты эту тварь поборол, может, и в этот вздюжишь. Не, вы как-нибудь сами заплетающимся языком, проговорил я. Голова страшно гудела. Перед глазами всё плыло. А потом мне стало лучше. Резко. И не от осознания того, что скоро придёт конец. Просто настал момент, когда я понял, что просто сижу у стены, прислонившись к холодному камню. И объяснение этому нашлось, хоть и довольно странное. Энергия просела до нуля. Хотя я точно помнил, что после телепортации у меня оставалось два деления на последний прыжок. Что-то внутри меня решило, что жизнь сейчас важнее, и пустило все запасы на ремонт тела. За что я был благодарен, с одной стороны, но такое самоуправство сильно напрягало. «Держись! Тварь на нас летит!» — выкрикнул отвлёкшийся от меня хромоногий ополченец. Я поднялся, быстро разминая конечности. Передо мной стояла толпа, позади виднелась дверь в технический туннель. Яблоку упасть негде. Если призрак при таких раскладах нападёт... У меня не будет ни единого шанса. Даже без подсказок интуиции я это прекрасно понимал. А значит, что? Верно. Отрабатываем полученные навыки. Телепортировавшись и оказавшись на два метра впереди строя, я шагнул в темноту, освещаемую только несколькими мигающими лампами. Тварь летала между колонн совсем рядом, искала удачную точку для атаки или собирала энергию с тел. Сейчас мне это было не очень важно». У меня есть базовый навык — телепорт. Враг не смог сдержать искушения, налетел на меня, как только увидел. Один противник, без толпы помощников, да ещё и раненый. Монстр летел, выставив вперёд покрытые кровью чёрные лапы. Он почти сливался с темнотой, но интерфейс услужливо обвёл его красной рамкой и даже вывесил значок предупреждения. «Поздновато! Ты так не считаешь?» усмехнулся я, готовясь принять удар на бронированную перчатку. Увы, ответить я мог только сам себе. Но это было не принципиально. Вот он, враг, наконец, видимый и ощутимый. Осталось только победить. От этого зависят жизни всех на станции. Я ударился оттяжкой. Выждал до последней секунды, когда тварь оказалась в метре от меня. Мачета врубилась в чёрную конечность. Я едва смог удержать рукоять. Такой силой оказался удар. Вторая лапа жадно сгребла воздух в попытке достать мою голову. Но три секунды прошло, и я уже стоял позади противника. Теперь я бил по призрачному облаку, стараясь отсечь вторую конечность. Клинок прошёл сквозь туман, но тварь вовремя отскочила назад, уйдя от лезвия. Развернулась и, прижавшись к самому полу, бросилась на меня снова. В последнюю секунду я подпрыгнул, ухватился одной рукой за колонну, а затем обрушился сверху, попав пяткой точно по повреждённой лапе твари. Противно чавкнуло, На меня попало несколько вонючих холодных капель, и когтистая лапа отлетела в сторону. В следующую секунду противник взмыл в воздух, и я уже понадеялся, что он сбежит или спрячется в облаке. Вместо этого тварь целиком вынырнула из своего укрытия, представ во всей своей чудовищной красе. Одежда на ней не осталась, но человека она напоминала лишь отдалённо. Очень крупного и хорошо развитого человека. «Ты, Вася, при жизни то ещё гориллой был!» «А сейчас вообще!» — пробормотал я, глядя на чёрного монстра. Двухметровая тварь, будто политая нефтью, скалилась острыми игольчатыми зубами. Фигура атлета стала ещё более выразительной. Из неё пропали последние жирки. Взрывом ему снесло переднюю часть лица. Так что за призрачной маской виднелся оголённый кровоточащий череп с белыми зубами. Значок опасности помигал несколько раз и пропал чтобы не загораживать обзор. Я несколько раз подпрыгнул, полностью чувствуя своё тело. Враг всё вложит в один удар, и я должен его выдержать и ответить. Монстр упал на четвереньки, а затем резко прыгнул. Движение снизу, подлое, непредсказуемое, меня полностью устраивало. Я уже наметил точку телепорта. И теперь лишь ждал удобного момента. Вот только стоило переместиться, как тварь прыгнула ещё раз. Она взвилась в воздух оттолкнулась от колонны и полетела вниз, стремясь придавить меня всем телом. Трёх секунд у меня не было. Я упал на пол и перекатился, рухнув с платформы на рельсы. Тварь уже была рядом, не давала мне и секунды передышки. Она даже не отпрянула, когда лезвие мачете вонзилось в толстую шею качка. Словно насмехаясь над всеми моими попытками, демон распахнул призрачную пасть вместе с настоящей и попытался укусить. Перехватив целую лапу твари, я второй рукой уперся ей в горло локтем, не давая достать до меня жуткими зубами. Но забыл о второй конечности. Обрубок кости вошёл мне под ребра, и я закричал, понимая, что вскоре сдохну. Смерть уже стояла у меня перед глазами, и я чувствовал, что даже воскреснув, окажусь переваренным. «Слава, держись!» — раздался крик Германа. Извернувшись, я ударил тварь коленом по яйцам, но это не произвело никакого эффекта. Сломанная кость всё дальше заходила в живот. Я лишился оружия, телепорт отказывался работать, а враг наседал, даже не обращая внимания на удары. Призрачные зубы опускались всё ниже, клацали у самого моего лица. В порыве отчаяния и злости я ответил тем же. Мои зубы вонзились в повреждённую шею одержимого. В рот попала тошнотворная коричневая кровь, и меня чуть не вырвало. Но, как ни странно, это подействовало. Призрак подался назад. В глазах твари я впервые увидел что-то, кроме ярости и жажды убийства. Кажется, это был страх. Энергия 2 из 18. «Держи её! Разряд!» — выкрикнул Герман, и разряд тока прошёл по твари. Я едва успел пинком откинуть её от себя. Демоническая маска замерцала, и я вскочил, держать за оружие, чтобы тут же спеленать атакованного призраком. Но через секунду над тварью начал подниматься вонючий белый дым. А ещё спустя мгновение тварь обуглилась и рухнула на рельсы. «Давай ещё раз», — предложил я, садясь на край платформы. «Для надёжности». «Да», — кивнул Герман, втыкая толстый провод в спину монстра. «Разряд!» «Мне кажется, ей уже хватит», — раздался хриплый голос. А через секунду из-за колонны вышел Сергей с поднятыми руками. Спокойно. Я не одержим.